она же как средство распространения негативной информации. Некоторые маркетологи подпишутся под каждым словом высказывания Барнума о привлечении публики на свои цирковые и карнавальные представления. «Если люди говорят обо мне, не что именно они говорят». Однако, если бы это было правдой, рекламодателям не были бы нужны стратегии или бренды. Негативная народная молва может быть очень опасной. Если добрая молва распространяется со сверхъестественной скоростью, то негативная информация расползается не только быстро, но и опасно, как раковая опухоль. Рассмотрим в качестве примера магазины Бенеттон. Когда-то магазины этой сети можно было встретить на каждом углу любого крупного города. Затем, для своего развития, компания начала использовать рекламную стратегию, которая была слишком провокационной, причем эта провокационность была самоцелью. Так, в одной рекламе был показан больной, умирающий от спида, в другой – романтические объятия и поцелуи священника и монахини и т.д. и т.п. По нашему мнению, Такая реклама не имела смысла, хотя компания Benetton, видимо, считала, что таким образом высказывается о важных социальных проблемах. При этом в рекламе давался только бесплатный телефонный номер, по которому можно было заказать каталог фирмы. Кто-то может возразить, что неприятные или оскорбительные сцены действительно привлекали внимание общественности к серьезным проблемам, но попутное предложение каталога уже выходило за рамки хорошего вкуса. Не было предпринято никаких усилий, чтобы даже попытаться связать образный ряд с брендом или обратить внимание еще на что-нибудь. Реклама, очевидно, была задумана как хиповая и ультрасовременная, но в действительности публика восприняла ее совершенно иначе. Некоторые потребители не сочли компанию «умной». Они видели насквозь попытки Беннеттон скрыться за покровом провокационных сюжетов, прекрасно понимая, что все это было придумано для продажи потребителям новых каталогов. Их реакцию можно было выразить так. «Не заказав этих каталогов, я покажу вам, что я достаточно умен, а вы глупы, потому что недооценили меня». Бессмысленная провокационность слишком хорошо видна потребителю. Он понимает, что вся реклама – это маркетинговая уловка, а вовсе не отражение различных точек зрения, имеющих право на существование. Бессмысленная провокационность делает рекламу пассивной, поверхностной, неэффективной, дорогой и может вызвать отвращение у потребителей. Скорость распространения народной молвы В зависимости от различных факторов народная молва может распространяться со скоростью света или буксовать. Быстродействие народной молвы определяется скоростью ее распространения. Не все продукты имеют одинаковую скорость распространения народной молвы о них. Дело в том, что одни продукты просто больше заслуживают разговоров, чем другие. Скорость распространения слухов и разговоров о продукте определяется двумя факторами – уровнем эмоциональной вовлеченности потребителя и ценой. Дешевые товары и категории продуктов, не обеспечивающие эмоциональной вовлеченности потребителей, такие как предметы гигиены или пиломатериалы, вряд ли дают обильную пищу для разговоров. Тем не менее, Перед тем, как принять решение об импульсивной покупке, отдельный покупатель может завести короткий разговор с самим собой. Этот диалог или внутренняя дискуссия подчиняется тем же принципам, что и беседа между двумя людьми, но поскольку человек ведет ее сам с собой, распространение информации о бренде не происходит. Товаром с самой высокой скоростью распространения народной молвы, видимо, следует отнести автомобили, которые занимают достаточно высокое место и по уровню эмоциональной вовлеченности, и по уровню цен. Неудивительно, что некоторые продавцы автомобилей понимают силу народной молвы лучше, чем маркетологи из любой другой отрасли. Рейтинги автомобилей, публикуемые независимыми экспертными компаниями, например, американской компанией J.D. Power and Associates, занимающейся исследованием рынка, а также Consumer Reports и Car and Driver, играют решающую роль, поскольку дают активный толчок серьезным разговорам о новой модели легкового или грузового автомобиля. Роль рекламы в автомобильном бизнесе часто сводится к показу новой модели, дополненному некоторыми положительными комментариями независимых экспертов для привлечения новых покупателей. Великолепно продуманная концепция, используемая на многих рынках, основывается на непосредственном восприятии автомобилей потребителями. Это концепция открытого рационального обоснования, которое предполагает, что покупатели автомобилей в состоянии открыто объяснить другим причины своего выбора. Обычно это такое объяснение, благодаря которому покупатель выглядит разумным и удачливым знатоком, и которое позволяет скрыть реальные, более эмоциональные, иррациональные и зависящие от особенностей его внутреннего я причины покупки. Владелец Mercedes-Benz, например, может говорить об особенностях конструкции автомобиля и о его надежности, и это будет ширмой для его тайного желания иметь определенный статус в глазах соседей. В автомобильном бизнесе скорость распространения народной молвы очень велика. Если репутация бренда окажется подмоченной, он уже никогда не сможет восстановить ее. Автомобили Itzel, Dugo, Ford Pinto, Chevrolet Курвьер, Suzuki Sidekick. Сколько испорченных брендов прекратили свое существование, так и не оправившись от воздействия негативной народной молвы. Хотя в этих случаях продукт действительно был недостаточно хорош, и такая молва имела под собой вескую основу. Однако о машинах Audi этого сказать нельзя. В результате одного единственного сюжета, показанного и несколько раз повторенного в передаче «60 Minutes», этот бренд был практически убит в Соединенных Штатах. Сюжет рассказывал о том, что группа потребителей подала в суд на Volkswagen of America, дистрибутора автомобилей Audi в США, обвиняя компанию в том, что дефект в конструкции модели Audi 5000 привел к внезапному увеличению скорости, в результате чего водитель не справился с управлением. Спустя 10 лет после показа этого репортажа, когда модель уже больше не производилась, проведенное правительством и независимыми экспертами исследование, показало, что дефектов в машине нет, но бренд до сих пор так и не восстановил свою репутацию. Другой случай распространения негативной информации через народную молву связан с бывшим клиентом KB&P Snapple. Сначала, когда эта компания была семейным бизнесом, люди прекрасно отзывались о нем. Основатели компании считались симпатичными семейными людьми. Они любили свой продукт и привлекали к рекламе людей, которые тоже его любили. Публичные фигуры, такие как известные своими шокирующими выступлениями Говард Стерн и консервативный радиоведущий Раш Лимбау, помогли создать бренд с помощью бесценной народной молвы, потому что они искренне любили и основателей компании, и сам продукт. Аудитория и фанаты были так преданы своим комментаторам, что пробовали продукт главным образом благодаря их авторитету. Их «живая» реклама для Снейпл звучала как устные дружеские рекомендации, и часто ее влияние выходило за рамки 60 секунд, оговоренных в контракте. Потом агентство KB&P пригласило для участия в рекламе и ток-шоу руководителя клиентской службы Снейпл. Публика полюбила Венди, потому что та была реальным человеком, а не специально нанятой актрисой. Она была верным сотрудником компании, и поэтому ее появление казалось естественным. Этот естественный, народный маркетинг породил огромную волну народной молвы, распространявшуюся с большой скоростью. К сожалению, когда компания Quaker Oats купила Снейпл, руководство расставило по местам людей и избавилось от Говарда Стерна, Раша, Венди и, наконец, от KB&P, от тех самых людей, которые любили бренд. Вскоре после воцарения Quaker Oats в прессе появилось огромное количество негативных оценок случившихся кадровых перестановок. Кроме того, аналитики уверяли, что компания явно переплатила за бренд 1,7 миллиарда долларов. Поползли не очень хорошие слухи. В то время как люди, основавшие Snapele, понимали, что такое естественный маркетинг и знали силу народной молвы, доктрина системы управления брендом Quaker Oats уделяла этому слишком мало внимания. Реклама в передачах Лимбау и Стерна не соответствовала образу среднего добропорядочного американца, культивируемому Quaker Oats, поэтому компания разорвала рекламный договор с ними. В результате этого Стерн в эфире обругал Quaker Oats и настоятельно порекомендовал своим слушателям не пить Снейпл. Может ли что-нибудь быть хуже для бренда? Вот урок. Будьте осторожнее с рекламой продуктов, народная молва о которых распространяется быстро. Она может помочь быстро создать бренд, но еще быстрее может его разрушить. Плохие новости распространяются скорее, чем хорошие, и дольше остаются в сознании разочарованных потребителей.